Глава 24. Любопытный граф. Когда я вышла на улицу после рабочего дня, граф нетерпеливо прохаживался недалеко от входа. "У меня хорошие новости", с ходу начал он. "Состояние Элли стабилизировалось, и через 2 дня её можно будет забрать домой". "Это замечательная новость", устало, но искренне улыбнулась я. «Шеф в мой последний день решил выжать из меня все соки. Гонял как практикантку и требовал работы в два раза больше, чем обычно. Поэтому мы можем вечером погулять, как вы этого и хотели». «А другие девочки?» – растерялась я. Пэм отпросилась на вечер к своей подружке. Родители привезут ее обратно. Камила уже взрослая, чтобы самой занять свой вечер. «Куда хотите пойти? В кафе? В парк? Пройдемся по набережной?» Хм, вообще-то я собиралась прогуляться по дороге от фабрики до дома графа. И одна. Но граф это, похоже, ничуть не смущало. Он стоял и требовательно ждал ответа. Первым порывом было сказать ему, что я устала и напомнить, что утром он собирался выгуливать нас в саду особняка. Но моя дурацкая жалость, которая не раз меня подводила, снова подняла голову. Эта прогулка необходима графу больше, чем мне. Когда он вот так прогуливался в последний раз, уверена, даже не вспомнит. А судя по его внешнему виду, он нуждается в прогулках на свежем воздухе ещё как. Набережная тут рядом, и погода располагает. Пошла я вперёд, граф за мной. Идти с ним было одно мучение. И я не только прожадно любопытные взгляды встреченных прохожих, которых в этот сказочно тёплый вечер было много, а один шаг графа был как несколько моих. И он то неуклюже пытался подстроиться под мой, то, если забывал сам, мне приходилось почти бежать за ним. Выглядели мы со стороны комично, как птичья парочка во время брачных игр, когда самец пыжится и устраивает танцевальные па вокруг бегающей от него самки. Расскажите мне о себе, предложил граф. Если хотите, конечно. Боюсь, мне просто нечего рассказывать, пожал я плечами. Тему про жизнь у герцога Маракона мы договорились не поднимать. А до этого я жила с матерью, которая меня не хотела и не любила, так как случайно залетела. Жили мы бедно, она была прачкой и брала работу на дом. Так что самые сильные воспоминания моего детства – это запахи стирального средства, влажного белья и прелоти, красные, загрубевшие от стирки руки матери, все в незаживающих трещинах от иссушающего кожу мыла. и шуршание мышей за тонкими стенами маленькой вонючей коморки, в которой мы жили. А потом на пороге появился Герцик. Я до сих пор помню, как важный молодой лорд в красивой дорогой одежде морщился, оглядывая наше жильё и искал место, где присесть, но так и не решился. Как он вышел на вас? Его дядя, брат отца, умер и в завещании просил отыскать свою любовь, безродную девушку, с которой у него по молодости был роман, и ребёнка. Рассказывал я официальную версию. Она оставила своего возлюбленного, уехав, когда забеременила и поняла, что он никогда на ней не женится. Как оказалось, речь шла о моей бабушке, которая к этому времени давно уже умерла в лишениях и скитаниях. Судьбы женщин в моём роду не самые счастливые. Дядя герцога хотел, чтобы родственники позаботились о его внебрачных ветви потомках, выделив имную сумму. скромную по вашим аристократическим меркам, но достаточно крупную для таких бедняков, как мы. Герцк, познакомившись с матерью, быстро смекнул, что деньги она быстро истратит, а меня ничего хорошего не ждёт. И он предложил удвоить сумму, если моя мать согласится отдать меня герцогу в опекунство. Он пообещал дать мне образование и старт для хорошей работы. Мать, конечно, согласилась. И из чего такая щедрость? Спросил граф, кидая на меня сочувственные взгляды, пока я рассказывала свою нехитрую жизнь. Сказал, что я напомнила ему о дочери, которая у них с женой умерла во младенчестве. Заграли отцовские чувства. Пожала я плечами. Да, кажется, я что-то такое слышал. Жена герцога скончалась через несколько месяцев после родов от лихорадки, как и слабенький ребенок. Да, только ребенок был мальчик, а не девочка. У вас была магия? огорошил меня вопросом граф. «Граф, вы видите у меня магию?» Изумилась я наигранно-весело, желая перевести разговор в шутку. «Нет, но ну это не значит, что ее не было». Никогда о таком не слышала. Собрала я и поспешила сменить тему. «А вы, граф, что пожелаете рассказать о себе?» «М-м-м...» Задумался он, озорно сверкнув глазами и чувственно прикусив губу. Что бы мне рассказать такого героического, чтобы произвести на вас впечатление? К сожалению, особо нечего. Как я вам говорил, я довольно нудная и скучная личность. И с женщинами мне никогда не везло. Даже в жене обманулся. Оказалось, во мне ее привлекли богатство и статус. Вот скажите мне, Има, что со мной не так? Неужели я настолько непривлекателен? Он обернулся ко мне, преградив дорогу. так как из-за своих размашистых шагов все время находился чуть впереди. Я уткнулась ему в грудь и подняла глаза, запрокинув голову. Да уж, с таким ростом, как у него, можно шею свихнуть, если каждый раз так делать. Взгляд графа был непривычно серьезен и даже как-то робок, словно он переживал, какой ответ услышит. Нет, это вот что сейчас происходит? Он на комплименты, что ли, напрашивается? Я должна его еще и убеждать, что он очень привлекателен? Я сглотнула и не смогла дать резкий отпор, как того требовали приличия. "Граф, вы опять кокетничаете. Вы привлекательный мужчина и знаете это". Ещё недалеко к утрум вокруг вас, как пчела над цветком, кружилась Пипетта, оказывая вам такие знаки внимания, от которых мне даже неловко стало. И думаю, она далеко не первая в вашей жизни. Вы полагаете, имма что Пипетте нужен именно я? А не мой дом, моё богатство и титул, с кривой улыбкой и горечью во взгляде потемневших синих глаз спросил граф. Я помню вас, мимо. У меня тогда был не самый лучший период. Я только что разочаровался в той, кого безгранично любил, и казалось мне, должно быть не до новых любовных приключений. Но увидев вас у герцога Маракона, я обратил на вас внимание. Возможно, потому что никто никогда не смотрел на меня так. Как вы налироя? Граф неотрывно смотрел на меня ласковым взглядом, переводя его с глаз на скулы, брови, лоб, губы, останавливаясь словно запечатлевая поцелуй. Кожа горела под его взглядом, и я поймала себя на том, что невольно приоткрываю губы. Граф протянул руку и нежно отвёл упавшую мне на лицо прядь. Я почувствовала нежное прикосновение к щеке. И сделала шаг назад. «На нас все смотрят. Я устала и хочу есть. Поедемте домой», — предложила я, смущаясь и пряча глаза. «Конечно, Има, как скажете». Вздохнул граф и повел меня к маг-карете.